Через милю Мэта снова вырвало одной желчью, а потом опять. Лагвейн был такой вид, будто ей вот-вот станет худо. Она все время сглатывала. Лицо на ней застыло бледной маской решимости, челюсти стиснуты, глаза не отрываются от спины Морейн. Мудрая решила не позволять своей персоне чувствовать себя плохо, пока раньше не станет дурно айсседай, Но Ранд не думал, что ей придется долго ждать. Глаза Морейн были прищурены, а губы побледнели. Несмотря на жару и влажность, Лоил обернул шарф вокруг носа и рта. Когда он встретился взглядом с Рандом, в глазах у Гир явственно читались крайнее возмущение и отвращение. «Мне доводилось слышать», — начал он. Голос его приглушила шерсть шарфа, потом Лойл, сморщившись, замолкой прочистил горло. Тьфу! На вкус это все равно, что тьфу! Я слышал и читал о запустении, но никакие описания не могут. Жест Лойла как-то охватил с собой и запах, и болезненного вида поросль, чтобы даже темный содеял такое с деревьями. Тьфу! Страш нисколько, конечно, не был поражен, по крайней мере, Ранд этого не заметил, но, к удивлению юноши, Представшее их глазам зрелище Перрина тоже мало взволновало. Или же, точнее, взволновало не так, как других. Парень всматривался в отвратительный лес, через который они ехали, словно готов был атаковать врага. Он ласкал топор у пояса, будто не осознавая, что делает. Тихо разговаривал сам с собой, порой рыча. отчего уранда волосы на затылке шевелились. Даже в полуденном солнечном свете глаза перрино сверкали, золотые и беспощадные. Когда кровавое солнце покатилось с горизонту, жара не спала. Вдали на севере поднимались горы, выше гор туманы черные на фоне неба. Иногда ледяной ветер с острых пиков дотягивал свои порывы до путников. Знойная влажность вытравляла большую часть горной прохлады, Но и оставшийся холод, сменяя, пусть и на мгновение духоту, отдавал зимним морозом. Пот на лице Ранда застывал ледяными бусинками. Когда ветер стихал, бусинки таяли, сбегая по щекам сердитыми капельками, а тягостная жара наваливалась на юношу еще плотнее, чем раньше. На те краткие минуты, когда ветер окружал путников, Он отметал прочь зловоние, однако Ранд, если б мог, обошелся бы и без такого подарка. Прохлада дышала холодом могилы, а ветер нес пыльную затхлость только что вскрытого старого склепа. — Мы не успеем до наступления ночи добраться до гор, — сказал Лан. — А передвигаться ночью опасно даже для одного стража. «Здесь недалеко есть место», — сказала Морейн. «Если разбить там лагерь, это послужит нам добрым знаком». Страж бросил на нее безучастный взгляд, потом неохотно кивнул. «Да». «Где-то же нам надо разбить лагерь. Пусть будет там». «Когда я нашла око мира, оно было за горными перевалами», — сказала Морейн. «Лучше перебираться через горы Рока при дневном свете в полдень, когда силы темного в этом мире слабее всего». «Вы говорите так, будто око может не быть на том месте?» Эгвейн обращалась к Айседай, но ответил ей Лойл. «Среди Огир нет двоих, кто б нашел око в точности на том же самом месте. Судя по всему, зеленого человека находят там, где он нужен, но всегда за горными перевалами. Коварны они эти горные перевалы, и их часто навещают создание темного». «Мы должны добраться до перевалов, прежде чем нам придется с кем-то воевать», — сказал Лан. «Завтра мы наверняка окажемся в глубине запустения». Рант оглянулся на лес вокруг, где каждый лист и цветок болен, где каждое ползучее растение разлагалось и гнило по мере своего роста и не сдержал нервной дрожи. «Если это не настоящее запустение, то что тогда?» Лан повернул отряд к западу, под углом к садящемуся солнцу. Страж сохранял прежний темп, но в его фигуре, в повороте плеч, в осанке, сквозило нежелание. Когда отряд выбрался на гребень холма и страж натянул поводья, солнце уже превратилось в тусклый красный шар, наколотый на пике деревья. Дальше к западу, Раскинулась сеть озер, тусклая вода загадочно поблескивала в косых лучах солнца, словно бусины разных размеров, на обум собранные в многорядное ожерелье. В отдалении, окруженные озерами, возвышались зазубренными вершинами холмы, густо затемненные наползающими вечерними тенями. На краткий миг солнечные лучи озарили неровные вершины, и дыхание ранда прервалось. Это не холмы. Обломанные останки семи башен. Он не был уверен, заметил ли их кто еще. Картина исчезла столь же быстро, как и проявилась. Страж спешился, лицо его отражало столько же чувств, что и камень. — Разве нельзя разбить лагерь внизу, у озер? — спросила Найнив, промокая лицо платком. — У воды должно быть прохладнее. — Свет, — произнес Мэтт, — мне бы только сунуть голову в одно из них. Я мог бы никогда ее не вытаскивать. Тотче же что-то взболтало тихие воды ближайшего озера. Темная вода фосфорицировала, когда громадное тело прокатывалось под ее поверхностью. Кольцо за кольцом тело толщиной человека гнало волны, перекатываясь и перекатываясь, пока в сумерках над водой на мгновение не вырос хвост, покачивая кончиком, похожим на осиное жало по меньшей мере, пяти. Спана в длину. По всему хвосту чудовищными червяками корчились толстые щупальца, своим числом напоминая ножки скалопендры. Хвост неторопливо скользнул под воду и исчез. О том, что здесь обитает эта тварь, теперь говорила лишь исчезающая рябь. Рант захлопнул рот и переглянулся с Первином. В желтых глазах Первин отражался его собственный, Недоверчивый взгляд. В таком небольшом озерце не может жить что-то настолько огромное. У этого не могло быть рук на щупальцах. Не могло быть. — Я передумал, — слабым голосом произнес Мэт, Здесь мне нравится больше. — Вокруг этого холма я выставлю охраняющих сторожей, — сказала Мурейн. Она уже слезла с алдип. Настоящий барьер, как мух на мед, привлечет внимание, которое нам не нужно. Но если любое создание темного или то, что служит тени, приблизится к нам на милю, я буду знать об этом. С барьером я был бы счастливее, сказал Мэт, когда его сапоги коснулись земли. Пока он держит это, эту тварь по ту сторону. О! Успокойся, Мэт, коротко и резко сказала Эгвейн, а она и них в то же время заметила, и они станут поджидать нас, когда мы отправимся в путь утром. Ты в самом деле глуп, Мэтрин Коутон. Мэт сердито посмотрел на двух женщин, слезающих с лошадей, но рта не раскрыл. Взяв Белу под усы, Рант обменялся улыбкой с Перином. На них ему показалось, будто дело происходит почти что дома. Мэт, который говорит, То, что вовсе не следует, и в самый неподходящий момент. Затем ухмылка мало-помалу покинула лицо Перрина. В сумерках его глаза и вправду светились, как будто в них горел желтый огонь. Усмешка Ранда тоже пропала. Тут совсем не как дома. Ранд, Мэт и Первин помогали Лану расседлывать и стреноживать лошадей, пока остальные... обустраивали лагерь. Лойл с ворчанием устанавливал маленькую печку стража, но его толстые пальцы двигались с удивительным проворством. Эгвейн, тихонько напевая, наполнила чайник из кругобокого меха с водой. Ранду теперь больше не приходилось гадать, почему страж настоял на том, чтобы взять с собой столько полных бурдюков. Поставив седло гнедого вровень с остальными, Ранд отвязал свои переметные сумы и скатки одеяла от задней луки повернулся и замер. В ушах зазвенело от ужаса. Угир женщины пропали. Канули в небытие и печка, и плетеный карабас в ючной лошади. На вершине холма было пусто. Одни лишь вечерние тени. Онемелой рукой юнош нашарил меч, неясно, как сквозь вату, слыша, как Мэт произносит проклятие. Перрин крутил головой, высматривая опасность, и сжимал в руках свой топор. «Овечьи пастухи!» — пробормотал Лан. Страш невозмутимо зашагал по вершине холма и на третий шаг исчез. Рант отторопело переглянулся с Мэттом и Перрином, А затем они втроем гурьбой устремились туда, где исчез страж. Внезапно Рант остановился как вкопанный, сделав после еще шаг, когда ему в спину врезался Мэт. Эгвейн, занятая у маленькой печурки чайником, подняла на ребят взгляд, найнив закрывала заслонку второго зажженного фонаря. Все были здесь. Мурень сидел, сплестив ноги, Лан полулежал на земле, опершись на локоть. Лойл доставал книгу из своего дорожного мешка. Осторожно Ранд оглянулся. Склон холма остался на месте, где и был. Дальше тонули во мраке затененные деревья, озера за ними. Он боялся сделать шаг назад, боялся, что его спутники вновь исчезнут, и на этот раз он не сможет их отыскать. Аккуратно бочком Перри набошел Ранды и испустил долгий выдох. Морейн заметила троих ребят, те стояли вместе, раскрыв рты. Перрин смущенно опустил взгляд и сунул топор обратно в толстую петлю на поясе, словно решив, будто никто ничего не заметил. Улыбка тронула губы Морейн. — Это простая вещь, — сказала она, — уклонение, так чтобы любой глаз, смотрящий на вас, вместо этого смотрел в обход вас. Нельзя, чтобы сегодня ночью видели наши огни, а запустение — не то место, где стоит сидеть в темноте. Морейн и говорит, что я могла бы сделать это. Глаза Эгвейн сверкали. Она говорит, что я вполне могу управляться с единой силой уже сейчас. Не без подготовки, дитя мое, — предостерегла девушку Морейн. Самые простые вещи, имеющие отношение к единой силе, могут оказаться опасными для необученных и для тех, кто находится рядом с ними. Перрин фыркнул, а у Эгвейн был такой неловкий вид, что у Ранда... Появились подозрения, не опробовала ли она уже свои способности. Найниф опустила фонарь на землю. Вместе с крохотным пламенем печки пара фонарей давала щедрый свет. — Когда ты отправишься в Тарвалон, Эгвейн, — тщательно подбирая слова сказала она, — возможно, я пойду с тобой. Взгляд, который она бросила на Мурейн, был, как ни странно, преисполнен готовности защищаться. Ей будет приятно видеть знакомое лицо среди чужаков. Ей нужен будет кто-то, с кем можно посоветоваться, кроме Айзи Седай. — Возможно, это будет к лучшему, мудрая, — просто сказала Морейн. Эгвейн засмеялась и захлопала в ладоши. — О, это будет замечательно! И ты, Рант, ты ведь тоже пойдешь, да? Рант усаживался у печки напротив девушки, но при этих словах так и замер на месте и лишь потом медленно опустился на землю. Он подумал, что глаза девушки никогда еще не были такими большими, такими сверкающими. Никогда раньше ее глаза не походили на пруды, в которых он мог утонуть. Алые пятна выступили на оскулах Эгвейн, и она негромко рассмеялась. — Перрин, Мэтт, вы тоже пойдете, правда ведь? — Мы все будем вместе. Мэтт хрюкнул. Это могло означать что угодно, а... Эрвин лишь пожал плечами, но девушка сочла это за согласие. Вот видишь, Рант, мы все будем вместе. Свет. Мужчина утонет в ее глазах и будет этим счастлив. Смущенный, он откашлялся. — А в Тарвалоне есть овцы? Все, что я умею, — пасти овец и выращивать табак. — Полагаю, — сказала Морейн, — я смогу вам найти, чем заняться в Тарвалоне. — Всем. — Не овец пасти, наверное, но... Нечто такое, что вы сочтете интересным. — Ну вот, — сказала Эгвейн, словно бы все уладилось. — Я знаю, ты будешь моим стражем, когда я стану, а Тебе понравится быть стражем, да? — Мой страж. Она говорила с уверенностью, но в ее глазах Рант прочитал вопрос. Она требовала ответа. Ей нужен был ответ. — Мне бы понравилось быть твоим стражем, — сказал он. Она не для тебя, и ты не для нее. Зачем, Мин, понадобилось мне это говорить? Тяжело опустилась тьма, и все почувствовали усталость. Первым собрался спать Лойл. Остальные отстали от него ненадолго. Одеяло использовали только как подушки. Морень что-то подсыпала в масло фонарей, что прогнала с вершины холма зловоние. Запустение. Но ничто не могло ослабить духоты. Луна изливала дрожащий водянистый свет, но вместо ночной прохлады стояла такая жара, как будто солнце висело в зените. Уснуть Ранду не удавалось, даже с вытянувшейся не далее, чем в спане Айси которая должна защитить его сновидение. Сон к нему не шел. не подпускал тягучий воздух. Тихие посапывания Лойла звучали громом, от которого храп Перин оказался несущественным. Все устали настолько, что никого это похрапывание не беспокоило. Страж, все еще бодрствующий, сидел неподалеку от Ранда, положив меч себе на колени и наблюдая за ночью. К удивлению, Ранда Найниф тоже не спала. Мудрая долго смотрела молча на Лана, потом налила в чашку чая и принесла ему. Когда он протянул руку, прошептав благодарность, она отошла не сразу. «Мне нужно было понять, что вы могли быть королем», — тихо сказала она. Взгляд на них не отрывался от лица стража, но голос ее слегка дрожал. Лан посмотрел на нее также пристально. Ранду показалось, что лицо стражей в самом деле смягчилось. «Я не король Найниф, просто мужчина. Мужчина, не имеющий в своем имени и той малости, что есть в наделе у самого захудалого фермера». Голос Найнив сделался тверже. «Некоторым женщинам не нужны ни земли, ни золото. Им нужен просто мужчина. И мужчина, который попросит женщину принять так мало, Недостоин ее. Вы замечательная женщина, прекрасная, как восход солнца, сильная и беспощадная, как воин. Вы львица, мудрая. Мудрые редко выходят замуж. Она помолчала и сделала глубокий вдох, словно успокаивая себя. Но если я отправлюсь в Тарвалон, может, статься, я буду чем-то иным, а не мудрый. Ай-седай, выходят замуж столь же редко, как и мудрые. Какой мужчина сможет жить с женой, своим величием затмевающей его самого? Хочет она того или нет? Некоторые мужчины достаточно сильны. Одного такого я знаю. Если и могли быть хоть какие-то сомнения, кого имеет в виду Найниф, то ее взгляд не оставлял от них камня на камне. Все, что у меня есть, — это меч и война, в которой мне не победить. Но прекратить сражаться я не могу. Я уже говорила вам, что мне нет до этого дела. Свет, вы заставили меня сказать больше, чем прилично. Вы будете теперь стыдить меня за эти расспросы? Я никогда не стану стыдить вас. Нежный, как ласка, голос стража звучал странно для слуха Ранда, но тон Лана заставил проясниться глаза на Ниф. Я стану ненавидеть мужчину, которого вы изберете, потому что им буду не я. И стану любить его, если он заставит вас улыбаться. Ни одна женщина не заслуживает в качестве подарка новобрачной неминуемого вдовьего платья, а вы — меньше всех. Лан поставил на землю чашку, так и не пригубив ее. Я должен проверить лошадей. Когда он ушел, найнив, так и осталось стоять на коленях. Спал он, не спал, но Ранд закрыл глаза. Вряд ли мудрой понравится, что он видит, как она плачет.